Твердые стебли хоризонтем, пионов, следует расщепить на глубину 3-5 сантиметров, чтобы облегчить проникновение воды. Концы стеблей цветоносных растений кустарникового и древесного видов следует размять до превращения в волокна. Свежесть срезанных цветов продлевается под действием некоторых веществ. Сахара, пол чайной ложки, глюкозы, Однопроцентный раствор, глицерина, полутора-двухпроцентный раствор, спирта, десятипроцентный раствор, аспирина, таблетка на один литр воды. Но цикламены, ландыши, амориллисы сахара не выносят. Летом срезанные цветы загнивают быстрее, поэтому хорошо положить в воду кусочек древесного угля или поваренную соль, одна чайная ложка на три литра воды. Можно воду подкислить лимонной кислотой. Чтобы ускорить распускание бутонов срезанных цветов, на 4 л воды добавляют одну чайную ложку селитры или две чайные ложки спирта, немного нашатырного спирта. Несовместимостью к отрезным нравам отличаются розы и гвоздики. Они просто не переносят соседства других цветов. Двушистый горошек тоже может повредить своим соседям в вазе. Увядание букета ускоряют ландыши, нарциссы и ирисы. А в ответочке герань или туи, наоборот, поможет дольше сохранить цветы свежими. Букет будет красиво выглядеть, если в вазу положить вкладыш с отверстиями и металлическую сетку на колку ёжик или павечки распорт. Можно изготовить основание для крепления цветов с помощью камня, обёрнутого мхом или поролоном. Экое приспособление в широких, неглубоких вазах драпируется зеленью, листьями, входящими в состав композиции, или мелкими цветами. Можно расположить цветы на главном столе с противоположной от сервировки стороны в виде гирлянды. Можно по центру стола поставить низкую вазу с цветами, декорированные аспарагусом или другой зеленью, с правой влево от нее положить на скатерть зелень, а на фоне зелени через весь стол разложить розы или гвоздики. Ближе к прибору из расчета один букет на четыре прибора хорошо поставить в миниатюрной фарфоровой или керамической вазочке фиалки или незабудки. Можно положить цветы с правой стороны от каждого прибора, Перед ним стебель должен быть длиной 15-17 см. Если решено ставить на стол свечи, то их тоже следует оформить зеленью и цветами. Все это придаст столу торжественность и праздничность. Если в свадебном вечере ставят общие столы, место молодожёнов может быть украшено небольшой гирляндой из цветов или веночком. На головном столе наищем односторонние посадки гирлянду можно закрепить по краю так, чтобы она свисала. Если стол, за которым сидят молодожёны, стоит близко к стене, на него вешают один или два пёстрых рушника и веночки из цветов диаметром 35-40 см. Можно украсить комнату веточками из ели, можжевельника, рябины, берёзы и тому подобное. Подбирая к цветку зелень, нужно учитывать, что ель используют только для новогодней композиции. В летний период представляется более широкая возможность использования садовых цветов, разнотравья для украшения обеденных и праздничных столов. Фантазия и творчество в компоновке цветов неисчерпаемы, и наша задача использовать все эти возможности. Культура застолья. Приходить в гости на званый обед или ужин надо строго к назначенному времени, а ещё лучше минут на 5 раньше. Если же вы опоздали, то из вежливости следует отклонить предложение хозяев подать уже снятые со стола блюда и включиться в сложившийся к этому моменту ход застолья. Всего за столом не следует громко разговаривать, смеяться, невежливо оборачиваться к кому-либо из сидящих за столом спиной, наклоняться через стол при разговоре, нежелательно слишком близко сидеть к столу или слишком далеко от него.